примечание первое пектораль вид нагрудного украшения в данном случае имеется в виду древнее египетская модель с рельефным изображением на металлической пластине икрированной камнями или покрытой эмалью